прикипев к телу я отвернулся иди к себе тиккерри мягко сказал стась теперь то ты точно отработал свои деньги это он забирался к вам днем прошептал я я понял иди мальчик поднявшись я все-таки спросил а что вы с ним сделаете поговорю ответил стасю надо сообщить в полицию и вызвать врача конечно я тоже это сделаю иди я посмотрел ему в глаза и сказал стась вы меня обманываете Капитан вздохнул, потер щеку. «Тикерей, я очень устал. У меня совсем нет времени, и я по-прежнему не понимаю, что происходит. Этот человек профессиональный шпион, не убийца, иначе ты был бы мертв, но убивать ему приходилось. Тикерей, позволь мне делать мое дело, а?» Я отвернулся он был прав пусть эти рыцари фаги и странные но ведь империя не объявляет их вне закона наверняка у капитана стася побольше полномочий чем у любого полицейского на этой планете тебе повезло фак внезапно сказал бандит тебе просто случайно повезло и голос у него был почти нормальный как у здорового и уверенного в себе человека я уже шел к двери но тут же не выдержал и остановился стась бросил на меня короткий взгляд, но ничего не сказал моя работа состоит именно в том чтобы использовать удачу сказал стась а твоя похожа наоборот ты будешь говорить может тебе еще и танцевать банндит осклабился не стоит у тебя плохое чувство так то стась подвинул стул и уселся напротив пленника мальчишку то зачем хотел убить он случайно здесь оказался и тебе не противник он не имеет никакого значения равнодушно ответил бандит ты враг а он никто знакомая логика кивнул стась но обычно вы считали никем стариков а детей напротив сохраняли живыми бывают исключения сказал бандит может быть и впрямь вызовешь врача джедай «Зачем тебе врач?» — удивился Стась. «Кровотечения нет. Эндорфинами ты и сам накачался». Бандит снова ухмыльнулся. «Я не собираюсь тебя убивать», — сказал Стась. «Ты пешка, пусть и стоящая в нужном месте. Но кое-что я хотел бы выяснить. Тикерей». «Да, капитан», — быстро ответил я. «Ты прав, что не уходишь. Подожди немного». Он встал, подошел к бандиту вплотную, положил руку ему на лоб. Может быть, мне показалось, но в глазах бандита вдруг мелькнул страх. — Ты ведь блокирован, — сказал Стась, — так? Бандит молчал, только ерзал, будто пытался отлепиться. — Но если я задам тебе особые вопросы, тебе очень захочется ответить, — продолжал Стась, очень, — очень-очень. И ты начнешь говорить и умрешь. «Верно?» «Да». Бандит облизнул гобы. «Повторяю, у тебя есть шанс остаться в живых. Я могу задать тебе несколько других вопросов, ответы на которые не приведут к твоей смерти. Так что выбирай. Сделка выгодна мне. Я получу хотя бы часть информации и тебе». Ты сохранишь жизнь если ты агент высокого класса а мне сдается что это так то инстинкт самосохранения тебе не стирали решай какие вопросы спросил бандит твой ранг лейтенант внешней безопасности и не имя карл стась кивнул ты не мог бы дать совет этому мальчику лейтенант карл он собирается принять гражданство нового кувейта стоит ему это делать этот вопрос на грани блока быстро ответил карл но ведь не за гранью представь что этот ребенок твой сын или чем то тебе очень сильно помог что ты ему посоветуешь брать билет и улетать на аваллон резко ответил карл все джедай сейчас ему следует отправиться спать или лучше вызвать машину и поехать в космопорт вот этого я не знаю карл подался вперед к счастью не знаю иначе ты убил бы меня факт несчастная игра хорошо хорошо заканчиваем успокаивающе сказал стась его голос вдруг изменился завибрировал будто пропущенный сквозь трюковую компьютерную программу кстати почему этот мальчик никто для иния у него так же быстро ответил карл и замолчал глаза его оссекленели челюсть обвисла и сам он мертво повис на стене обиддно сказал стась глядя на безжизненного лейтенанта с планеты ини как обидно вы знали что он умрет от этого вопроса крикнул я капитан стась вы его убили да стась кивнул я надеялся что он успеет ответить его организм сейчас накачан гормонами на слишком хороший блок вы его убили повторил я да тиккерри стась посмотрел на меня